устраивали подземный гараж тысячелетия археологи поехали и потребовали установить забор вокруг марино рощинской ямы и марину рощу и останкина сейчас же ужалило соображение что и в их пределах задумали устроить гараж тысячелетия а с ними ни центом не поделиться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 перевяжут его ленты и отправят в детский дом. Сколько у нас развелось варваров, грабителей и наглецов, и сколько расцветает вокруг остолопов и ораторов. Впрочем, дускины сокровища археологов не волнуют. А культурные слои московской земли в раскопе были прорезаны. И кое-что открылось там просвещенному взору.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 Желает забыть о чертеже из портфеля Петра Арсенча, а не может. Чертеж тот был сделан черной тушью, на карточке из плотной бумаги. Под ним следовали слова. Малина. Одиннадцатый проезд Марьиной рощи. Подпол. 4 спуска. Возобновить тень Фруктова.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 Установление нарушать не требовалось. Из дома Шаврикука не вышел. Перст капсула спал на раскладушке в получердаче. Шаврикука неожиданно обрадовался. Но, наконец-то, словно бы некое близкое ему существо исчезало, и надо было уже объявлять розыск. Вот еще осадил себя Шаврикук.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 заговорил Перст Капсула. Если достоин наказания за неповиновение властям, накажите. Ты что? Удивился Шаврикука. Где тут власть? И какие такие неповиновения? Ты от подруги, что ли? От нее? Сверловщица с тормозного завода. Общежитие на Кошонке на лугу но переходит в коммерческие структуры. Перст Капсула был словно осчастливлен судьбой. «Вот фотокарточка, взгляните!» Смышленое лицо пробормотал Шеврикука и вернул кавалеру реликвию. «Вы чем-то озабочены, — сообразил Перст Капсула, — а не так, чтобы очень» протянул Шеврикука, но и он рассказал о раскопе в Марьиной рощи, о чертеже Петра Арсенча и словах, сообщающих о подполе и четырех спусках. Об этом упоминать не счел нужным. Свой интерес к раскопу он обосновал уважением к московской старине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 о ночных наблюдениях и открытиях. Перст капсула и к трудам археологов отнесся со вниманием, но о них он полагал рассказать, если возникнет необходимость, и в последнюю очередь. Бэша, белый шум или белые шумы, или кто-либо из их компаний, если это для Шеврикуки существенно, яму в Мариной роще не рыли.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 но услышал от временного жителя получердачье иное. «Может быть, вот это осталось от вашего приятеля?» Шеврикуки перст капсула протянул две металлические фигурки – перочинный нож и стеклянный шарик. На костяной ручке ножа когда-то выцарапали па. Стеклянный шарик размером с грецкий орех был полупрозрачный, с лилово-оранжевыми переливами,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 Сказал Перст Капсула и опять отвел глаза. Ну ладно, пробормотал Шаврикука. Вы же сами просили отыскать что-нибудь, сказал Перст капсула, стараясь облегчить положение Шаврикуки. Я так, на всякий случай. Еще взял копилку фарфорового бульдога. В нем что-то звенит. Суда, правда, не принес, принесу. Был бы, конечно, перечень. Ну ладно, повторил Шаврикука, Некультурный Дузькин слой можно более не трогать. А культурными слоями пусть занимаются археологи. Ты спи, гуляй, только ради приличия не забывай о Ралдугине, если не пропало желание. Стеклянный шарик, перочинный нож,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 Этот Большеземов был изобретатель. В своих квартирах установил собственные кустарные поделки. Те издавали звуки. Храпы, стоны, зевки, покряхтывания, повизгивания, смешки с прищелкиваниями, зубовные стуки. Возникали эти звуки не каждый день, а после тихих выдержек. И успокаивали квартиры съемщиков –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 И шастал по Москве в поисках дурных привычек. И вот после Марьяно-Рощинских раскопок он исчез. И коли теперь он был поставлен в ряд с Петром Арсенчем и Традыскантовым, значит, он не просто исчез, а выражаясь изысками балбеса Ягубкина, сгиб.